Глава шестнадцатая. Художественный мир Нью-Йорка весьма своеобразен. В период, о котором идет речь, да и долгое время спустя, он состоял из разрозненных групп, почти не входивших между собой в соприкосновение. Особое место в нем занимали, например, скульпторы, человек тридцать-сорок, едва знакомых между собой. Они злобно критиковали друг друга. И предпочитали жить, замкнувшись каждый в тесном кругу близких и друзей. Свой отдельный мирок составляли и живописцы. Они держались особняком от графиков и насчитывали в своей среде до тысячи, если не больше, человек, именовавших себя художниками. В большинстве своем это были мужчины и женщины, обладавшие достаточным дарованием для того, чтобы разок другой добиться чести выставить свои работы в залах Национальной Академии и до поры до времени продать картину или получить случайный заказ на декоративную работу или портрет. В городе было немало домов, где квартиры сдавались под студии. на Вашингтонсквере на 9 й и 10 й улицах, а также кое-где на Макдугал, Элли или в кварталах между Вашингтонсквером и 59 й улицей. Дома эти были населены живописцами, э г р а ф и к а м и скульпторами, а также представителями различных видов прикладных искусств. Художники были больше связаны между собой, чем скульпторы, которые, впрочем, Отчасти примыкали к ним. У художников было несколько клубов: Салмагунди, Киткэт Лотос. Нередко устраивались выставки туш, ь акварель, масло, сопровождавшиеся дружескими встречами, на которых можно было обменяться взаимными одобрениями и советами. В Студиях на десятой улице в общежитии х а м а л на 2 3 й у л и ц е В студиях имени Вандейка и в ряде других мест художники часто селились вместе. Хамул Христианская ассоциация молодых людей одна из широко распространенных американских реакционных организаций. Примечание редакции. В то время не трудно было встречать такую небольшую группу. лиц вступивших во временное с о т р у д е с т в о и даже присоединиться к ним, если вы, как принято было говорить, оказались своим. Вне этого жизнь художника в Нью-Йорке протекала скучно, и он с большим трудом находил подходящую для себя среду. Живописцам противостояли графики. В большинстве своем это была зеленая молодежь, к которой примыкали те, кто сумел снискать себе прочное расположение господ редакторов. Формально они не принадлежали к миру живописцев и скульпторов, но по духу были родственны им. У них тоже были свои клубы, а их мастерские всегда оказывались по соседству с мастерскими художников и скульпторов, поскольку графики. п р о б а в л я л и с ь больше надеждами на будущее. То они обыкновенно селились по трое-четверо в одной студии, отчасти из соображений экономии, но также и з чувства товарищества, чтобы поддерживать и вдохновлять друг друга в работе. В Нью-Йорке в ту пору существовало много таких групп, но Юджин, конечно, не знал о них. Новичку требуется немало времени, чтобы обратить на себя внимание. Все мы должны пройти через годы учения, на какой бы поприще мы не вступили. й о д ж е н был одарен и преисполнен решимости, но у него не было ни жизненного опыта, ни близких друзей или знакомых. Этот город был такой чужой и голодный. И если бы Юджин с первых же минут не воспылал к нему безграничной любовью, он чувствовал бы себя в нем одиноким и несчастным. А сейчас он был весь во власти очарования, которым были исполнены для него прекрасные зеленые скверы Вашингтон, Юнион, Мэдисон, изумительные улицы вроде Бродвея, Пятой Авеню, Шестой Авеню, и такие. Необычайные панорамы, как Бауэри при ночном освещении, Ист Ривер, н а б е р е ж н ы е и Баттери. Юджин подпал под гипноз, таившегося в этом городе чуда, имя которому красота. Какие бурлящие толпы людей, какой водоворот жизни, гигантские отели, оперы, театры, рестораны. Все, все восхищало его своей красотой. Прелестные женщины в великолепных нарядах, вереницы желтоглазых экипажей, напоминавших чудовищных насекомых, приливы и отливы людских масс утром и вечером. Вот что заставляло его забывать о своем одиночестве. У него не было ни лишних денег, ни надежд быстро добиться успеха, а потому... Он мог сколько угодно бродить по этим улицам, смотреть на окна домов, любоваться прекрасными женщинами и жадностью читать в газетах о триумфах ежечасно выпадающих на долю счастливцев, преуспевших в той или иной области. Газеты т о и д е л о сообщали об авторе нашумевшей книги. о б у ч е н о ы м сделавшим новое открытие, о философе, выступившем с новой теорией, или о финансисте, основавшем крупное предприятие. Писали о готовящихся театральных постановках, о предстоящих гастролях приезжих знаменитостях, об успехах молодых девушек, впервые выезжающих в свет, и о шумных общественных к о м п а н и я х Одно было ясно. Слово принадлежит молодости и честолюбию. Если у человека выдающиеся способности, это лишь вопрос времени, когда о нем услышит мир. Юджин мечтал, что придет час и его торжества, но боялся, что очень и очень не скоро, и это часто повергало его в уныние. Перед ним лежал еще долгий путь. Одним из его любимых занятий в те дни и вечера было бродить по улицам и в дождь, и в туман, и в снег. Нью-Йорк притягивал его к себе, и под косыми струями ливня, и з а п р о ш е н н ы й снегом, особенно любил Юджин площади. Однажды он увидел пятую авеню в сильную метель при свете шипящих дуговых фонарей. И на следующее утро поспешил к Мальберту, чтобы воссоздать эту картину в черно-белой гамме. Ничего у него не вышло, так, по крайней мере, ему казалось, и провозившись около ч а с у он с отвращением бросил кисть. Но какие зрелища привлекали его! Ему хотелось запечатлеть их на бумаге, хотелось увидеть изображенными в красках. в о з м о ж н ы й успех в будущем служил ему единственным утешением в ту пору, когда на обед он решался потратить не более пятнадцати центов, и когда во всем городе не было ни одной живой души, кому он мог бы зайти и перекинуться словом. х а Рактерной чертой Юджина было стремление к полной материальной независимости. Еще в Чикаго он имел возможность в тяжелые минуты написать домой и попросить помощи. Он мог бы и сейчас занять у отца немного денег, но предпочитал заработать сам. Пусть думают, что ему живется лучше, чем в действительности. Если бы кто-нибудь спросил Юджина, как его дела, он ответил бы, что не может пожаловаться. В таком духе Юджин и писал о Анжели. А то обстоятельство, что он все еще медлит со свадьбой, объяснял желанием добиться больших средств. Он изо всех сил старался подольше растянуть свои 200 долларов и кое-что подработать мелкими заказами, как бы мизер н о о н и не о п л а ч и в а л и с ь Свои расходы он строго ограничивал десятью долларами в неделю. Ему удавалось не выходить за пределы этой суммы. Дом, где ю д ж е н обосновался, не был в сущности предназначен для студии. Это было старое здание, занятое дешевым пансионом и меблированными комнатами, а также торговыми конторами. В верхнем в этаже находились три полноценных комнаты и две темных каморки. И в каждый из них обитал какой-нибудь одинокий служитель муз. Соседом Юджина оказался мелкий работяга-иллюстратор, получивший образование в Бостоне и теперь утвердивший свой Мальберт в Нью-Йорке, в надежде как-нибудь прокормиться. Вначале соседи мало общались между собой, хотя уже на второй день после переезда Юджин понял. что рядом с ним живет художник, так как в открытую дверь виден был Мальберт. Поскольку ни одна н а т у р щ и ц а не являлась к нему с предложением своих услуг, Юджин решил обратиться в лигу молодых художников. Он зашел к секретарю и получил у него адреса четырех н а т у р щ и ц которые не п р и м е н у л и откликнуться на его приглашение. Он выбрал одну из них молодую американку. Шведского происхождения, отдаленно напоминавшую ему героиню повести, которую он предполагал иллюстрировать. Она была очень изящно одета, миловидная, с темными волосами, прямым носиком и чуть заостренным подбородком, и с первого же взгляда понравилась Юджину. Но он стыдился своей неприглядной обстановки и потому вел себя робко. н а т у р щ и ц а тоже держалась скромно. И он постарался закончить эскизы, возможно, скорее без лишних затрат. Юджин не принадлежал к людям, умеющим заводить случайные знакомства, хотя довольно быстро сходился с теми, кто был равен ему по развитию. В ч е к а г с к о м институте искусств он был дружен с несколькими молодыми художниками, но здесь никого не знал, так как приехал без всяких рекомендаций. Все же он познакомился со своим соседом Филиппом Шотмейером. Юджину хотелось расспросить его о том, что представляет собой художественный мир Нью-Йорка. Однако Шотмейер оказался человеком не блестящего ума и не мог ничего толком рассказать ему. Правда, Юджин узнал от него кое-что о крупнейших мастерских, о в ы д а ю щ и х с я деятелях искусства. и о том, что начинающие художники работают группами. Шотмейер и сам еще год назад состоял в такой группе, но почему он теперь работает один, этого он Юджину не сообщил. Его иллюстрации появлялись в нескольких журналах, правда мелких, однако более солидных, чем те, куда был вхож Юджин. Но одну важную услугу он оказал Юджину. Он не скрывал своего восхищения его работами, как и многие другие до него. Шотмейер разглядел в эскизах соседа что-то выделявшее его из общей массы художников, и он не пропускал ни одной выставки. И однажды подсказал ему шаг, положивший начало блестящей карьере ю д ж и н а в области журнальной графики. ю д ж и н работал в то время над одной из своих уличных сценок, дело, за которое он брался всякий раз, когда был свободен. Шотмейер как-то зашел к нему в комнату и стал следить за тем, как под его кистью оживает на полотне сцена к из жизни Ист-Сайта: толпы работниц, наводняющих улицу в шесть часов вечера по окончании работы, тесные стены зданий. Один или два мигающих фонаря, несколько витрин, залитых желтым светом, и множество утопающих в тени едва различимых лиц. Это были лишь скупы намеки, но они передавали ощущение живой толпы и пульсирующей жизни. А знаете, сказал Шотмейер, эта вещичка вам здорово удалась. По-моему, очень похоже. Правда, обрадовался Юджин. Я уверен, что какой-нибудь журнал обязательно возьмет у вас рисунок для вкладки. Почему бы вам не отнести его в редакцию Труф? Труф был еженедельник, которым Юджин восхищался еще живя на Западе, так как в каждом его номере печаталась какая-нибудь цветная репродукция в разворот. И зачастую именно такие с ц е н к и какие пытался рисовать он. Как-то всегда получалось, что когда Юджин слишком долго безвольно плыл по течению, он нуждался в побудительном толчке, который заставил бы его действовать. Под влиянием слов Шотмейера он особенно усердно поработал над э т ю д о м и, закончив, решил отнести его в редакцию труф. Заведующую Художественным отделом рисунок понравился, с п е р в о г о ж е взгляда, но он ничего не сказал, а пошел показать его главному редактору. Вот, по-моему, настоящая находка, и он с гордостью положил э т ю т на стол редактора. Хм, произнес тот, оторвавшись от рукописи, который был занят. Действительно замечательная вещь, а? Кто это принес? Какой-то парень по имени Витла. Я его вижу у нас впервые. Настоящий художник, верно? Как выразительно эти намеки на лица в глубине! Восхищался редактор. Что вы скажете? Немного напоминает массовые сцены д о р е Хорошо сделана, прекрасно, вторил ему заведующий художественным отделом. Я думаю. Это будущий мастер, если только с ним ничего не случится. Надо взять у него несколько рисунков для вкладок. Сколько он хочет за это? Да он и сам, видно, не знает. Сколько дадут, столько и возьмет. Я предложу ему 75 д долларов. Идет, сказал редактор, отодвигая от себя лист с рисунком. Здесь чувствуется какая-то свежая струя. С этим художником надо поддерживать знакомство. Я так и сделаю, ответил он. Но он еще молод. Не следует слишком б а л о в а т ь его. Выйдя из кабинета, он придал своему лицу выражение суровости. И тут мне нравится, сказал он. Мы, пожалуй, возьмем его для журнала. Оставьте ваш адрес. Я вам в скором времени вышлю чек. Юджин назвал свой адрес. Сердце его радостно колотилось. Он не думал о том, сколько получит. Сейчас эта мысль меньше всего занимала его. Он уже видел воображение свой этюд воспроизведённым в журнале на развернутом листе. Итак, ему действительно удалось поместить свою работу, да ещё в таком журнале, как Труф. Теперь он может со спокойной совестью сказать, что кое-чего достиг. Он сейчас же напишет Анжели и поделится с ней новостью, а когда выйдет журнал, пошлет ей несколько экземпляров. В дальнейшем у него будет возможность ссылаться на эту работу, а самое главное, теперь он знает, что такие с ц е н к и ему удаются. Он шел по улице, ступая по серому булыжнику, как по воздуху. Откинув голову назад, он дышал всей грудью. Воображению его уже рисовались другие с ц е н к и которые он изобразит. Его мечты начинают сбываться. Он ю д ж и н Витла, автор цветного разворота в журнале Труф. В голове у него Уже готова была серия таких рисунков. Все, о чем он когда-то мечтал. Ему захотелось поскорее бежать к Шотмейеру, рассказать ему о своих успехах и угостить хорошим ужином. Он даже почувствовал нежность к этому бедному ремесленнику от искусства за то, что тот подал ему такой удачный совет. Послушайте, Шотмейер. сказал он, просовывая голову в его дверь. Сегодня мы идем с вами ужинать. Труф взял мой рисунок. Вот это замечательно! воскликнул сосед без малейшего признака зависти. Очень рад за вас. Так я и думал. Юджин чуть не прослезился. Бедняга Шотмейер. Не бог весь какой художник, но сердце у него золотое. Никогда он не забудет его доброты.